Глава шестая. Рыцари пустоты. Переговоры затянулись надолго. Сложно о чем-то договариваться, сидя каждый по свою сторону баррикады и даже не виделись друг друга. Тем более, когда ни одна сторона не хочет уступать и идти на условия противника. И крови уже слишком много пролито. И решить проблему по-другому не получится. Карсары не желали брать донников на борт. Они всяческими способами пытались увильнуть от этого пункта соглашение. Предлагали помочь с кораблем. Им удалось захватить два звездолета военно-космического флота «Поргуса», приписанных к «Пеклу», и они готовы были уступить один из звездолетов. Все коды доступа и пилотную карту они также готовы были предоставить. Но Илья не соглашался. «Зачем нам звездолеты космофлота? Чтобы вы попытались нас сбить на орбите «Пекла»?» Или другой вариант: секторальный патруль сядет нам на хвост, я отвечай потом за все ваши безчинства. Нет, так дело не пойдет. Какой ты мнетельный, Гарф! Мы дадим вам своего пилота до ближайшего безопасного места, куда вас сопроводим. Там вы вернете нам пилота, и мы улетим, а вы оставайтесь или летите куда хотите. Мы не будем вам мешать. Чтобы потом вы нас подловили из засады на выходе из системы, попробуй что-нибудь поумнее, отказал Давыдов. Пока Илья вел переговоры, донники по одному проникали на территорию склада, где корень серое ухо выдавал им индивидуальную страховку кусок маара, спрятанный в защитный футляр. Донники убирали страховку в ремонтный отсек проходчика, расположенный на правом плече костюма. Здесь по инструкции должен был храниться инструмент для первичного полевого ремонта, но теперь они избавились от него и заполнили пустоту махром. Наконец, до выдаву удалось договориться. Карсары уступили. Настала пора выбираться из нор и сворачивать деятельность на пекле, но, как оказалось, это и есть самый сложный шаг: довериться противоположной стороне и первым выйти на свет. Илья настаивал, чтобы корсары вышли первыми. Ульрих фон Герб требовал, чтобы это были донники. Приперательство растянулось на несколько минут. Чувствуя, что ситуация зашла в тупик, Илья предложил компромисс: они выйдут одновременно и встретятся на середине платформы. Если у них останутся разногласия, то тут на нейтральной полосе они их решат. На платформу запрыгнул корсар в диптих пластинчатых доспехах коричневого цвета. Он держал в руках излучатель класса копье и не сводил пристального взгляда с Ильи Давыдова, который вышел из забаррикад. Для Ильи это был серьезный шаг. Он не сказал бы, что уж так не доверял пиратам. Конечно, его легко могли подстрелить. Такая хорошая и четкая мишень, что пальцы сами тянутся нажать на скобу. Только вот не самоубийцы же они. Зачем им провоцировать донников устраивать взрыв? Ребята среди каторжан отчаянные. Они легко запарят маар, если их прижать к стенке. И эта жизнь в жерли им уже порядком осточертела. Встреча непримиримых сторон состоялась ровно по центру платформы. Сквозь прозрачное забрало Илья смог разглядеть корсара. Ульдрих фон Керп был человеком в возрасте, изрядно потрепанной жизнью. Неизвестно, что заставило его взяться за оружие и вступить на скользкую тропу стервятников звездных дорог, но в его серых, выцветших глазах читалась холодная решимость уничтожить любого, кто посмеет встать у него на пути. Этот человек готов был из отрубленных голов сложить пирамиду, чтобы взобраться по ней к намеченной цели. Играть с ним опасно, всегда нужно быть начеку. Он воспользуется любой твоей слабостью и воткнет Тенжал в грудь в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь. Мы начинаем погрузку маара. Наши платформы на поверхности ждут груз, предупредил Ульрих. У тебя есть люди, которые знают, как маар на поверхность поднять. Илья переключился на канал Донников и отправил запрос. Отозвался Сэм Круп. В его команде оказалась двое каторжан. которые несколько раз участвовали в погрузке маара на звездолеты Поргуса. С погрузкой мы разберемся, есть профиль, ответил Илья. Сразу предупредить хочу, чтобы никаких сюрпризов не было. Сейчас вы начнете грузить маар, а мы поднимемся на борт звездолета. Предупреди своих, чтобы никаких провокаций. Каждый мой боец имеет при себе маленький кусочек маара, и в случае... «Если у кого-то из твоих ребят появится идея избавиться от нас в полете, мы тут же выпарим маар к чертям, вместе со звездолетом и всем вашим экипажем. И чтобы вы, ребята, не забывали об этом. Мы будем носить этот маар у себя на груди. Каждый раз вы будете видеть его и помнить, что с нами надо аккуратнее. Тебе все ясно?» «Ты хитрый, опасный человек». «Неудивительно, что ты оказался на пекле», — криво усмехнулся Ульрих. Он обернулся и махнул призывной рукой. Один за другим на платформу стали забираться корсары. «Передаю по всем каналам, для всех штурмовых групп. Я, Ульрих фон Ерб, беру под свою личную защиту Катаржан с планеты Пекла. Никого не трогать. Также я беру с собой на борт команду Ильи Давыдова, Донника». Никто не смеет трогать никого из этих ребят. Надеюсь, старые псы, вы меня поняли, и повторять не потребуется. Слова его разлетелись по всем уровням Пекла, занятым корсарами. В автоматическом режиме пришли инфопакеты от командиров групп. Сообщение получено и принято к исполнению. Ульрих посмотрел на Давыдова. Доволен? Вполне. Тогда мы приступаем к загрузке. Пусть твои спецы покажут, что тут и как, а вы отправитесь с полковником Семеном Ханом. Он проведет вас через все подконтрольные нам уровни к звездолету и доложит о вас капитану Вульфору. Он, конечно, будет очень недоволен, но вынужден будет подчиниться. Там о вас позаботится». «Сойдет», — согласился Илья. Ульдрих подозвал к себе корсара. Им оказался двухметровый гигант в доспехах, выглядящий настоящим танком. Как оказалось, его именно так и звали. Танк, найди Хана, берите донников и ведите на корабль. И никаких заскоков. Все должны быть целые и невредимые. Понял, босс. Рявкнул Танк. Ну и голосище у этого гиганта. Давыдов по открытому каналу вызвал к себе всех донников. Они покинули укрытие и сошлись на платформе. Сэм Круп проинструктировал своих бойцов. которым предстояло остаться с пиратами. Двое молодых парней, похожих друг на друга, словно близнецы, внимательно выслушали командира и направились к Кулериху, который тут же взял их в оборот. Вместе с пятеркой корсаров они отправились на склад. Сейчас они активируют автоматические платформы, которые загрузят самуаром под завязку и на лифте отправятся на поверхность, сообщил подошедший корен серое ухо. То есть, кроме центральных ворот, выход на поверхность все же есть. И что? Никто ни разу не пытался им воспользоваться для побега? Поинтересовался Давыдов. Были смельчаки, сложили головы. Лифты активируются только в определенное время, когда приходит корабль. Без специального допуска в них не проникнуть. А даже если получится, то информация о проникновении поступит на центральный пост. Где они включат систему безопасности? В общем, лифт заполнится газом и все спокойно отойдут в мир иной. Вот двое парнишек так и словили свою смерть. Главное, что не сильно мучились, и ведь даже костюм проходчика не поможет. А как же сейчас? Наше там не надышаться. Отди и Бак, ребята опытные, они про эти приблуды в курсе. Ульрих сказал, что центральный пост у них под контролем. Их спецы сейчас разбираются, так что в ближайшее время все будет работать», — включился в разговор Сэм Крупп. К донникам подошел корсар, за спиной которого возвышался танк. «Ты, Давыдов? Я хан. Пошли!» Он не стал дожидаться ответа. Развернулся, подошел к краю платформы, спрыгнул на рельсы и зашагал к правому туннелю. Танк шел за ним, и еще двое бойцов увязались. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Илья откинул взглядом свое воинство и последовал за проводником, громыхая железом. Донники пошли за ним. Они миновали раскуроченные баррикады, взорванные рельсы и подошли к скоростной капсуле. Карсары уже успели подготовить капсулу для перемещения закованых в броню людей. Что интересно, мысль у них сработала так же, как у Ильи. Они просто вычистили капсулу изнутри. Так что ехать в ней можно было только стоя. Хан дождался, пока погрузка закончится, закрыл двери и запустил капсулу в обратный путь. Ехали молча. Присутствие карсаров сковывало движение и закрывало рты даже самым неисправимому болтунам. Еще полчаса назад они стояли друг против друга и убивали, и никак не отделаться от мысли, что эти люди убивали твоих товарищей, а теперь... ты должен простить их и забыть обо всем. Капсула начала торможения и остановилась на станции центральная. Они покинули ее и зашагали вперед за Ханом, который направлялся к стоящей грузовой платформе, окруженной решеткой. Это было всего лишь несколько месяцев назад, но казалось, что в другой жизни, в другой реальности, они спускались на этой платформе. и свободная жизнь оставалась там за бортом, на поверхности. И не было никакой надежды на освобождение. Илья помнил очень четко те ощущения. Он был как бы отрезан от всего мира. Его не волновало ничего. Словно обложенный толстым слоем ваты, он практически ничего не чувствовал. Новая жизнь быстро взяла его в оборот, слишком быстро. У него даже не было времени опомниться, собраться с мыслями, подумать. Все, что имел, он потерял, а нового так и не нажил. Да и шансов у него не было нажить. Повезло ему оказаться в теле свергнутого и приговоренного к смерти правителя, и вот теперь он совершенно иной. Эти несколько месяцев совершенно изменили его. Он стал другим человеком, который готов шагнуть навстречу новому миру. Вот теперь можно и повоевать. Когда все загрузились на платформу, решетка закрылась, пол под ногами трогнул. Начался подъем. На этот раз не было настороженных взглядов надсмотрщиков сверху и нацеленных на них дул излучателей и энергонов. Не было нервной обстановки и чувства обреченности. Платформа остановилась, решетку подняли, и они вышли наружу. Первое, что бросилось в глаза — Это мертвые тела в странных позах, лежащие повсюду. В основном это были тюремщики в синих обожженных мундирах, но изредка попадались и пираты. Надсмотрщики были так уверены в своей неуязвимости, что оказались не готовы к ведению боя внутри здания. Для них нападение корсаров оказалось неслыханной наглостью. Всю дорогу им приходилось следить за тем, чтобы не наступить на мертвецов. И это было ужасно. Через четверть часа они оказались у распахнутых центральных ворот. Возле них Илья заметил рабочую суету. Корсары готовились принимать первую партию маара. Эй, Хан, куда Агарва ведёшь? Чего сразу к стенке не поставили? Раздался насмешливый голос. Он принадлежал чернокожему пирату, руководившему работой одной из грузовых платформ. «Ульрих приказал живыми сопроводить на корабль. У них какое-то соглашение», — ответил хан. «Ну, раз Ульрих приказал, то тогда значит «да». «Хей, танк, как у тебя дела? Много сегодня настрелял ублюдков». «Достаточно, чтобы тебя уделать», — отозвался танк. «Ничего, вечерком у меня. Посчитаем промежуточные результаты». «Если освобожусь, прихвати с собой горючее». Я совсем на мели. Танк буркнул в ответ что-то нечленораздельное. Похоже, у них тут идет соревнование, кто больше врагов прихлопнет. Нормальная здоровая обстановка. Они вышли с форпоста южный и зашагали по каменному выжженному полю к стоящему вдалеке звездолету. А отлично они тут постреляли, оценил коренсерое ухо. Всю дорогу от звездолета корсаров. до белого купола фарпоста устилали тела. Смерть собрала здесь солидный урожай. Илья шел, стараясь не всматриваться в мертвецов, ведь за каждым телом стояла целая сломанная жизнь. От осознания этого горло подкатывал противный едкий комок. Слишком много смертей для одного дня. Возле звездолета стоял караул из десяти бойцов с излучателями наготове. Они даже не дрогнули при их приближении, видно, опознали своих. Хан подошел к командиру охранной группы и о чем-то заговорил с ним. Все это время корсары и донники торчали возле корабля, не зная, чем заняться. Хан разговаривал минут пятнадцать, потом повернулся к своим и приказал: «Приступать к погружению». Танк зашагал к открытому люку. Илья улучил минуту, когда рядом меня осталось корсаров, и сказал своим: «Носить будем мар на груди, чтобы всегда помнили. А у меня ничего от облучения не отвалится. А то жить на свободе это хорошо, но хотелось бы, чтобы все части тела были на месте, тем более такие важные». Заявил фама Бродник. Доньки рассмеялись. Вовремя сказанная шутка Бродника разрядила обстановку. И в корабль они уже зашли как свободные люди, уверенные в своих силах, а не как животные, ведомые на заклание. На приемном уровне их встречали трое корсаров в свободной рабочей одежде, серые штаны и серые куртки со скаленным черепом в солнечном круге на правом плече. «В броне по кораблю расхаживать запрещено. Танк, проводи их в нульбоксы, пусть там оставят свое железо», — распорядился светловолосый пират. Потом возвращайтесь сюда, будем гостей вводить в курс дела. Служаюсь, господин Рувим.